Я шел за спиной служанки по длинному темному коридору. Дойдя до конца, она постучала в одну из дверей. Элло? сказала Брэд. «Это ты, Джейк?» «Я». «Входи, входи». Я открыл дверь. Служанка притворила ее за мной. Брэд лежала в постели. Она только что пригладила волосы и еще держала щетку в руке. В комнате был тот беспорядок, какой бывает только у людей, привыкших всегда держать прислугу. «Милый», — сказала Брэд. Я подошел к кровати и обнял ее. Она поцеловала меня, и я чувствовал, что, целуя меня, она думает о чем-то другом. Она дрожала, прижавшись ко мне. Она очень похудела. «Милый, это было просто ужасно. Расскажи мне все». Нечего рассказывать, он только вчера уехал. Я заставила его уехать. Почему ты не оставила его при себе? Не знаю. Есть вещи, которых нельзя делать. Хотя, думаю, я ему не принесла вреда. Ты, вероятно, ничего, кроме добра, не принесла ему. Он вообще не должен ни с кем связываться. Я это сразу поняла. Разве? «О, черт», — сказала она, — «не будем об этом говорить. Никогда не будем об этом говорить». Ладно. Все-таки было неприятно, что он стыдится меня. Знаешь, он сначала стыдился меня. Да что ты? Да-да. Его, должно быть, ругали за меня в кафе. Он хотел, чтобы я отпустила волосы. Представляешь себе, меня с длинными волосами. На кого бы я была похожа? Вот чудак. Он говорил, что это придаст мне женственность. Я была бы просто уродом. Ну и что же? Ничего. Это скоро прошло. Он недолго стыдился меня. А почему ты писала, что нужна моя помощь. Я не знал, сумею ли я заставить его уехать, и у меня не было ни гроша, чтобы уехать самой. Он, знаешь, все хотел дать мне денег. Я сказала ему, что мне деньги девать некуда. Он знал, что это неправда. Но не могла же я брать у него деньги. Конечно. Ох, не будем говорить об этом. Хотя кое-что было забавно. Дай мне, пожалуйста, папиросу. Я дал ей закурить. Он выучился английскому языку, когда был официантом в Гибралтаре. Да. Кончилось тем, что он предложил мне руку и сердце. Серьезно? Конечно. А я даже за Майкла не могу выйти. Может быть, он думал, что станет лордом Эшли? Нет, не потому. Он серьезно хотел жениться на мне, чтобы я не могла уйти от него, — говорил он. Он хотел сделать так, чтобы я никогда не могла уйти от него, но только после того, как я стану женственней. Теперь тебе будет спокойнее. Да, мне опять хорошо. Я с ним забыла этого несчастного кона. Это хорошо. Знаешь, я бы осталась с ним, но я видела, что это плохо для него. Мы с ним отлично ладили, если не считать твоей наружности. О, к этому он бы привык! Она потушила папиросу: Не знаешь, 34 года. Не хочу я быть такой дрянью, которая занимается тем, что губит мальчишек. «Ну, конечно. Не хочу я этого. Мне сейчас хорошо, знаешь. Мне сейчас спокойно». «Это хорошо?» Она отвернулась. Я подумал, что она хочет достать еще папиросу. Потом я увидел, что она плачет. Я чувствовал, как она плачет. Дрожит и плачет. Она не поднимала глаз. Я снова обнял ее. «Не будем никогда говорить об этом». Пожалуйста, не будем никогда говорить об этом. Брэд, дорогая моя, я вернусь к Майклу. Я крепче обнял ее, чувствуя, как она плачет. Он ужасно милый совершенно невозможный. Он как раз такой, какой мне нужен. Она не поднимала глаз. Я гладил ее волосы. Я чувствовал, как она дрожит. «Не хочу я быть такой дрянью», — сказала она. Но только, Джейк, прошу тебя, никогда не будем говорить об этом. Мы ушли из отеля Монтана. Когда я хотел уплатить по счету, хозяйка не взяла денег. Счет был оплачен. «Ну ладно, пусть», — сказала Бред. «Теперь уж это не важно». Мы взяли такси и поехали в Палас-отель, оставили там вещи, заказали места в Южном Экспрессе на тот же вечер и зашли в бар при отеле выпить коктейль. Мы сидели у стойки на высоких табуретах и смотрели, как бармен встряхивал мартини в большом никелированном кубке. «Удивительно, как чинно и благородно бывает в баре большого отеля», — сказал я. «В наше время только бармены и жокеи еще умеют быть вежливыми. Каким бы вульгарным ни был отеля, в баре всегда приятно. Странно. Бармен всегда очаровательны». «Знаешь, — сказал Брэд, — так оно и есть». Ему только 19 лет. Поразительно, правда? Мы чокнулись стаканами, когда они рядышком стояли на стойке. От холода они покрылись бусинками.